После того, как они, или, вернее, полковник, расплатились с гондольером, этот коренастый, крепкий, надежный и знающий свое место гондольер делал вид, будто ничего не замечает, а на самом деле все замечал, они вышли на пьяцетту и пересекли огромную холодную площадь, где гулял ветер, а древние камни под ногами казались такими твердыми. Грустные, но счастливые, они шли, тесно прижавшись друг к другу. — Вот место, где немец стрелял в голубей, — сказала девушка. — Мы его, наверное, убили, — сказал полковник. — Или его брата. — А может, повесили. — Почем я знаю? Я ведь не сыщик. — А ты меня еще любишь на этих старых, изъеденных морем холодных камнях? — Да. Если б я мог, я расстелил бы здесь мое солдатское одеяло, и это доказал. Тогда ты был бы еще большим варваром, чем тот стрелок по голубям. — А я и так варвар, — сказал полковник. — Не всегда. — Спасибо за это. Тут нам надо свернуть. Кажется, я уже запомнил. Когда они, наконец, снесут проклятый кинотеатр и построят здесь настоящий собор? На этом настаивает даже рядовой первого взвода Джексон. Когда кто-нибудь опять перевезет из Александрии святого Марка, спрятав его под свиными тушами. — Ну, для этого нужен парень из Торчелло. — Ты ведь сам парень из Торчелло? — Да. Я парень из Басупьяви, из Грабпы и даже из Пертики. Я парень из Посубио. А это не шутка. Там было страшнее, чем в любом другом месте, даже когда не было боёв. В нашем взводе делили ганакокки. Их привозили из Скио в спичечной коробке. Делили... чтобы хоть как-нибудь сбежать, до того там было нестерпимо. — Но ты же не сбежал? — Конечно, нет, — сказал полковник. — Я всегда ухожу последний. Из гостей, конечно, а не с собраний. Таких, как я, зовут Каменный Гость. — Пойдем? — Но ты же, по-моему, приняла решение. — Да. Но когда ты сказал, что ты нежеланный гость, я перерешила. Я умею выдерживать характер. — Знаю. Чего только ты не умеешь выдерживать. Но есть такие вещи, дочка, за которые держаться не стоит. Это занятие для дураков. Иногда надо быстро перестроиться. Если хочешь, я перестроюсь. Нет. Решение, по-моему, было здравое. Но ведь до завтрашнего утра так долго ждать. Это как повезет. Я-то, наверное, буду спать крепко. Еще бы, сказал полковник. «Если ты в твои годы не будешь спать, тебя просто надо повесить». «Как тебе не стыдно?» «Извини», — сказал он. «Я хотел сказать, расстрелять». «Мы почти дошли до дома, и ты мог бы разговаривать со мной поласковее?» «Я такой ласковый, что просто тошнит. Пусть уж кто-нибудь другой будет ласковее». Они подошли к дворцу. Вот он, дворец перед ними. Оставалось только дернуть ручку звонка или отпереть дверь ключом. «Я как-то раз даже заблудился у них здесь», — подумал полковник. «А со мной этого никогда не случалось». «Пожалуйста, поцелуй меня на прощание, но только ласково». Полковник послушался. Он любил ее так, что, казалось, уже не мог этого больше вынести. Она отперла дверь ключом, который лежал у нее в сумочке. А потом она ушла. И полковник остался один. С ним были только истертые камни мостовой, ветер, все еще дувший с севера, да тень, упавшая оттуда, где зажгли свет. Он отправился домой пешком. «Только туристы и влюбленные нанимают гондолы», — думал полковник. «И те, кому надо переехать через канал там, где нет моста». «Пожалуй...» Стоило бы зайти к Гарри или в какой-нибудь другой кабак. Но пойду-ка я лучше домой».